Глава 5. Засада. Три сотни регулярной турецкой кавалерии сипахов с полусотней беслы переправили по холодному осеннему Дунаю, пятью верстами ниже Селистрии. Как не спешили паромщики, но закончить ее быстро не удалось. Кони шарахались от огромной реки, и отряд смог собраться на левом берегу в лесу уже только под утро. Командир конного алая полка Кадир злился. Порученный ему самим Бильлербеем, командиром всей конницы сипахов, важное дело могло запросто сорваться. И так предстоял дальний тайный бросок в глубину занятый русскими валахией. так еще и пришлось оставить на своем берегу основные силы алая. В дело пошли только его самые лучшие преданные делу султана воины. Не такие, конечно, как эти надменные бесы, что держались обособленно от всех, но очень даже неплохие всадники, Принимая во внимание, такие огромные потери понесла турецкая конница от русских в это лето, теперь нужно было за сутки пройти по лесным дорогам в тайное место под Озерчиной и вывести оттуда так необходимых самому визирю людей. Надо было спешить. Русские тоже не дремали, Их разъезды из казаков и гусар могли их легко обнаружить. Ладно, от них-то они смогут отбиться, но ну, если те наведут на отряд уже большие силы, уйти обратно с важными людьми будет очень и очень трудно. Русские уже научились неплохо воевать не только своей страшной пехотой и артиллерией, но и все усиливающейся с каждым годом конницей. Если же так сложится, что их настигнут, сипахам придется всем лечь под русскими саблями, пока эти беслы будут уходить с особым грузом. Так что это дело было очень рискованным. Волки-то вполне могут скрыться с такими-то конями и вооружением, пока мы там будем умирать. И Кадир с завистью посмотрел на всадников из личной гвардии султана. Ее полусотник, одетый в длинный длинной чёрной плащ и в волчьей малахай на голове, подъехал к командиру Алая и с кривой непочтительной улыбкой поинтересовался о причине задержки. Задерживается один паром, ответил волку Кадир. У этих россинь вечно что-нибудь выходит из строя на реке. Фарханг посмотрел на небо, втянул словно хищный зверь холодный и влажный воздух и посмотрел пристально в глаза командиру отряда. При всем уважении к вам, агай, скоро уже ночь начнет отступать. Если ваш лая отсюда сейчас не двинется, то моя полусотня уйдет одна. Но тогда и вся слава достанется только беслы. А вам и вашим родственникам придется ответить за неудачу перед самим визирем. Ставьте тут десяток людей, чтобы они сообщили опоздавшим, что мы уже ушли, их не дождавшись. И пусть они идут отдельным дозором к Жорже. Хоть немного, но эти воины тянут на себя русских, и отвлекут тем самым их от нашего отряда. Кадир с трудом сдерживался, чтобы не отчитать этого наглого и неуважительного беслы. Он еще будет командовать целым командиром малая. Но вспомнив, как ему настрого приказали прислушиваться к словам этого полусотника, вынужден был все же сдержаться. Наживать себе врагов среди тех, кто храняет самого султана, ему не хотелось, и он лишь проворчал, отворачиваясь от дерзкого взгляда этого волка. Мало вам, тех двух сотен легкой конницы акынжи, что уже и так отводят глаза русским. Так ещё и мои три десятка подрузских сабли кидаем. Варханк, разворачивая коня, фыркнул. Они вайны. Их дело умирать во славу султана. Я готовлю свою полусотник к выходу, уважаемый. Ночь прошла спокойно. По всем расчетам, турки должны были тут появиться ближе к обеду. Эти места только год как были заняты русской армией. До этого же они были османской провинцией, и, разумеется, все дороги здесь противнику были прекрасно известны. Оставалось только теперь его ждать и быть готовым к бою. 38 стрелков, включая и поручика Озерова, занимали свои распределенные огневые позиции. Позавтракали, а потом и пообедали сухим порционом из вещевых заплечных мешков. В ход сейчас шло сыр, вяленое мясо, бастурма, плоская колбаса из баранины и говядины суджук, сыр, сухари и сухофрукты, запиваемые водой из фляг. Это была вполне уже привычная еда егерей на их дальних выходах. занимали свои места парами. Один отдыхал, а другой в это время вел постоянное наблюдение. В случае боя вдвоем бойцам предстояло и обороняться. Один должен был вести огонь, а второй бы в это время перезаряжался. Прошёл обед. Вечереет в ноябре рано, еще немного и темнота скроет все подходы к хутору. Было видно, что Озеров заметно нервничает. Ему предстояло играть самую опасную роль в этом деле убедить совместно с хозяевами хутора, что они именно те люди, которые так нужны туркам и бы по возможности выманить их поближе к стволам егерей. Но время шло, а турецкого отряда все не было. Какой раз уже приходило на ум, что вторая часть плана, задуманной ими операции сорвалась. И турки не рискнут отдалиться так далеко от своей территории. Во дворе вдруг резко залаял кабель. Михаил с Лёшкой переглянулись. Неужели они дождались? Драгас Открой дверь и выйди к воротам. Дальше поступай так, как мы уже с тобой договаривались, и помни, что на тебя смотрят десяток стволов. Будешь делать с Михаилом всё, как мы договаривались, вам это обоим засчтётся, и вы все останетесь живы. Хозяин хутора с бородатым подручным согласно кивнули, и лесник в сопровождении переодетого цыгана вышел на улицу. Эй, а вот там к ночи принесло, покажись рыкнул в олах. А леса в сторону ворот вылетела пятерка всадников и остановилась, с наведенными на них карабинами, не доезжая пары десятков шагов. "Кто вы и что вам нужно?" спросил их осипшим голосом лесник. Тот, что был впереди пятерки, привстал на стременах, оглядел цепким взглядом весь хутор и процедил сквозь зубы: "Я он баши. унтер офицер." Султанская кавалерия, Архан. Мы прибыли сюда по приказу все раскира из-за реки. У вас есть для нас русские его бумаги? Опусти ружье, дурак, крикнул Дрега с цыгано. Не видишь, что ли? Это наши доблестные воины из-за Дуная. Они заберут то, что им нужно, а нас богато одарят. Цыган что-то глухо проворчал и закинул свое ружье за спину. Э, да, господин Архан, этот русский, или вернее серб, сейчас у нас в доме, так же как и другой, который тайно служил султану под личиной главного писаря, самого их главнокомандующего. Он-то и помог нам поймать того, кого и было нужно. А мы потеряли очень много своих людей. Русские так сильно сопротивлялись, причитал лесник. Надеюсь, за наш риск и за все труды нам хорошо заплатят. «Заплатят, заплатят!» — ощерил амбаши. Открывая ворота, и пятерка верховых в сопровождении лесника и цыгана въехала во двор. Трое изсадников спрыгнули с коней и заскочили в дом. Командир же со здоровенным воином остались сидеть верхом, держа свое оружие наготове. Через пару минут их разведчики выскочили из избы и доложили: В доме четверо мужчин, и семья хозяина. Один в русском мундире, связан веревками. Второй говорит хорошо по-турецки и сказал, что он нашла зауччик, и у него важные бумаги хисероскирова, твоего остальных из местных. Хорошо. Осмотрите смотрите сарай и быстро ко мне, кивнул Архан, заходя в дом, и тройка кинулась осматривать строение во дворе. Осторожные гады, таких просто так на Микини не проведешь. Подумал Лёшка, прислушиваясь к тому, что сейчас делалось наверху. Он с Тимофеем, Ваней Кудряшом и Куртом сидел в это самое время в подполе и был готов выскочить наверх в любой момент. если бы что-нибудь там пошло не так. На самом острие сейчас были Михаил Озеров в роли османского шпиона с и Фёдор, и связанный живой, играющий пойманного русского разведчика с документами. Лазить по темным дворовым постройкам туркам не захотелось. И так один из них влетел в коровью лепешку, а второй напоролся у входа в амбар на грабли. И, Постояв немного для порядка, ругаясь в полголоса, разведчики-сипахов направились к командиру. И что это их он баши так светится сегодня? Видно же, что все тут спокойно. Похоже, этому архану выслужиться перед командиром Алая захотелось. Видно субаши с сотником. Надеется стать. «Все чисто, Сочисто Агаев, старых никого нет. Доложились разведчики, и старший всей группы, ударив ногой животное, вышел из избы во двор. Он башив вскочил на коня и поскакал в сторону опушки, и вскоре из леса показалась голова большого конного отряда. Ух ты ж е моё сколько же вас суда понаехало. Выругался сидящий на чердаке у оконца амбара Потап и щелкнул, взводя курок штуцера. Степан, сидящий с ним рядом, приготовил к бою фузею и положил рядом обе свои гренады. Никто не ожидал прибытия к хутору таких больших сил, и побледневший Озеров нащупал за пазухой пистолет. "Кто здесь главный писарь из штаба неверных, тот, которого так ждут исроскера?" Толмач угодливо кивнул и перевел вопрос самого важного османского начальника. Принесите мне бумаги, переданных господину, крикнул на турецком в глубину дома Озеров. И с этой условной фразы время понеслось вскачь. Бах! Первая пистолетная пуля воглубила в коня командира лая. Озеров откинул разряженный пистолет в сторону и вторым выстрелом уложил одного из всадников свиты. Бах. Цыган разрядил ружье с картечным зарядом в вошалевшую от неожиданности группу дверей. А! -а, -а, -а, -а Раздался во истенания раненых. Бах, бах, бах. Посыпались выстрелы из всех окошек, бойницы из продухов строений. Лёшка со своей группой уже вылетел из подпола. Четверо егирей, два с колена, двое стоя, разрядили свои гладкоствольные фузеи в мечущихся по двору всадников. Бабах! Бабах! Оглушительно грохнули первые гренады, разнося рой осколков и картечин. "Этого суда!" прокричал Озеров, подскакивая с цыганом к подмятому конём османскому командиру. Ваня Кудряш выскочил следом и аж до ворот закинул свою гренаду. Лёшка с Куртом и Тимофеем в это время прикрывали всю группу эвакуации. У каждого из них было по два пистолета и по десять секунд. За это время группа эвакуации успела отойти. Вокруг уже пели пули. Сипахи пришли в себя и отчаянно пытались взять кровь врагов. Шлёп. Круглая тяжёлая пуля впилась в бедро Курта. и Лёшка с Тимофеем, подхватив своего товарища под руки, затащили его в дом. Все заполошны дышали. Казалось, что эти первые две минуты боя стоили несколько часов тяжелых учений. "Освободи меня, отвяжи мне руки, Ваня, помоги мне, дружище!" кричал в волнении связанным серп. В лихорадке первых минут боя прожилано все совершенно забыли, теперь он рвался в бой, но путы были такими крепкими. "Ваня, к Живану! Тимофей, перевяжи курта. Мишель, грянь пленного!" командовал Лёшка и кинул штуцер светильникова цыгану. "Равняйся, Фёдор, всё оправщён. Ты опять штуцерник, веди бой!» И выглянув из двери, выстрелил в горцующего ограды всадника с полковым значком. Байрактар выпал из седла, а пуля Фёдора сбила что-то русило у ворот субаши. В доме все бросились выполнять приказы подпорутчика, и даже Озеров, признавая Егорова хозяином всего этого боя, Согласно кивнул и бросился осматривать захваченного командира турок. "Вниз, вниз всех веди", крикнул Лёшка, забивая пулю в ствол штуцера, или Сник потащил свою семью к люку подпола. "И ты двигай туда же, давай, чтоб к нём встал". Бородатый валах с перевязанной головой протянул руку к ружью. "Я убей, сман, я не уберусь". «О, как приклад мозги-то на место ставит. "Ладно, держи". Пробормотал Алексей, пристально вглядевшись в глаза бородатому, и протянул ему ружье. Тот открыл полку замка, проверил насыпку в нем пороха, затем кремень на курке искоса глянул на Лёшку и на Тимофеевс, на иждёнными ненавиствалами усмехнулся. "Петрос не люби, осман! Осман, убьёт семьи Бедрос". Он скинул ружье, прицелился и плавно выжил спусковой крючок. Бах! Последний из всадников, к лесу без лошади, рухнул на землю. Все, В команде Игери на этот бой появился еще один стрелок. Всем осмотреться, унтерада, доложить о потерях, крикнул Лешка в открытую дверь. У нас все живы, господин подпоручик, раздался с чердака дома приглушённый голос Гусева. Конечно, все живы, ваш бродь! — Царай живы. Донеслись доклады унтеров Макаровича с Карпычем. Амбар живы, только вот борк передний зубы, отлетевший щепой выбил и все губы расшибла», — Доложился капрал третьего десятка Трифон. Ну, легко отделались для первого раза. Алексей присел возле озера, стягивающий веревками руки и ноги пленному. Что, важная птица или так себе? Более чем. Целого бигбаши послали. Усипаев они Алаян тысячи командуют, считают как полковник, ежели под нашу армию его чин перевести. Угу, аж происвиснул Егоров. Видишь, Мишель, как тебя с твоими важными бумагами османы уважают. Высоких гостей с приветами шлют. а ты им хлоп из пистоля на землю и вязать. Грубый ты какой-то, вот никакого вежества в тебе нет. Это да. Боротич затянул последний узел на веревке и посмотрел в открытую дверь. За таким-то гостем скоро к нам и другие пожалуют, а у нас уже вон ночь на дворе. Лёшка нахмурился. Да, своего полковника они нам просто так не отдадут. Но и времени на долгую осаду у них тоже нет. Вот-вот Гущинский со своими гусарами по ним стыло ударит. Да и не дураки, они не понимают не больше, что теперь отступить за реку спокойно у них уже не получится. Нам бы один штурм еще отбить, но в темноте ночной бой вести, ох, как непросто будет. Нужно будет хорошо двор подсветить. Подворуччик выглянул наружу и, убедившись, что живых врагов не было видно, пригнувшись, перебежал к колодцу. Братцы, тащите сухое сено, дерево, ветки и все, что только из шибко горящего найдете. — Тришка У себя в амбаре пошарь. Там у зажиточных селян завсегда скипидар, масло или дёгт для телег хранится. Все судо живо тащите. Федор, ты самый глазастый у нас. Бери пяток самых шустрых ребят, закройте ворота, подтащите туда кибитку и облейте её скипидаром. Потом выйдите чуть за ограду, глядите там и слушайте. Как только османы полезут, нам шумните, свистните, а сами отходите поскорее и прячьтесь. Всё закрутилось на дворе. Туда из строение сухие доски, с жерди и сена. И даже старые катки, корыта сани пошли у егерей в ход. С синяка выгрузили большой ворох просушенной соломы, в амбаре нашли все то, что ранее перечислял командир. Быстро раскладываем костры из всего хлама вдоль забора так, чтобы наши строения в центре круга были. Смачиваем все найденное маслом и всем остальным из посудин и готовьтесь, запаливайте труты. Как только Фетька сигнал даст, поджигайте все кучи и текайте на свои места. Скоро уже турки снова полезут". Окончательно стемнело, и было видно только мелькание силуэтов. Дослышался да топот сапог, сопение и приглушённый матёрок. Команда готовилась к ночному бою. Со стороны леса вдруг раздался резкий свист и грохнуло несколько выстрелов. "Ну все, начинается", подумал Лёшка и отдал команду. Поджигайте братцы, и бегом в укрытие. Ярко вспыхнуло пламя в одном конце двора, затем в другом, и вскоре все строения хутора оказались словно бы в кольце костров. Все, что было в зоне видимости 100-150 шагов, просматривалось из них превосходно, а за пробежавшим егерским дозором цыгана показались густые цепи спешившихся турок. Лёшка совместил мушку с целиком на штуцере и плавно выжил спуск. Бах! Приклад ударил в плечо, а фигурка, перелезающая через жердины забора, повисла вниз головой. Алексей схватил одну из двух стоящих наготове фузеей и прицелился в соседа подстреленного турка. Бах! Перескочившего забор османа откинуло назад, и он упал рядом с первым. Егоров схватил последнее заряженное ружьё и взвёл курок. С другой стороны дверного проема бил сидя на корточках из своего оружия Фёдор. Из двух имеющихся в доме окошек вели огонь остальные стрелки. На чердаке тоже грохали ружья занимающего удобную позицию Гусева с тремя егерями. Курц с Озеровым заряжали штатные фузеи с трофейными карабинами и подавали их стрелкам. Главным здесь было сбить атакующий порыв, лишить противника мужества, остановить его и внести сумятицу. Первыми выбивались командиры и все те, кто выделялся из общей массы наступающих. Вот к колодцу подскочил байрактёр и призывно взмахнул флажком на длинной пике. Получай! И по улицегана уложила знаменосца возле колодца. Федька скусил кончик патрона, и, открыв полку замка, сыпанул на нее немного пороха. «Курок на предохранительный взвод, основной заряд в дуло, бум-бум, и он хлопнул прикладом о пол. Пулю в бумажку и в ствол, протолкнуть ее к заряду. Щёлкнул на боевом взводе курок. Всё, оружие к бою готово. Бах! И присевшись наведенным карабином напротив турок упал с резким криком в грязь. Десять-двенадцать секунд занимала зарядка гладкоствольного ружья в руках у опытного стрелка. Руки все делали доведенными до полного автоматизма движениями, глаза тут были не нужны, они все время следили за боем, и напряженно работал мозг, оценивая обстановку и определяя для себя приоритетную цель. Русские егеря были лучшими солдатами этого времени, а уж егеря особой команды, натренированные и экипированные по полной, были, пожалуй, элиты из элит. — Гренады к бою, рявкнул Лёшка, разжигая фитилю своей. Они уже у стен, всем бить гренадами! — Бах! Оздоров разрядил пистолет, попытавшегося перелезть через завал из стола и всякого домового хлама турка. Лёшка досчитал до пяти и метнул тяжёлое чугунное ядро. Бабах! Сработал первым его снаряд. Бабах, бабах, бабах! Раздались взрывы других выброшенных из окошек и из продухов. Пара десятков турок, проскочивших к строениям и уцелевших под губительным огнем ружей, уже готовилась оттолкнуться от этих стен и ворваться вовнутрь. И теперь их тела рвали осколки картеченной и всевозможная металлическая обрызь с визгом разлетающейся от гренадных разрывов. Трое совсем обезумевших от огненного ада турок с Арханом во главе влетели в дверной проем конюшни. Никита среагировал и влепил в живот прикладом тому, что был ближе. Васька рыжий прыгнул на своего и противники покатились покрытому крытому соломой полок стойлам. А! Архан заорал с вытаращенными круглыми глазами и ударил рыжего саблей по спине. Бах! Раздался фузейный выстрел сверху, и Архан мешком свалился на пол. Бах! Свесившийся с синяка Унтер разрядил пистолет, выпрыгнувшего из-под тела Васьки Турка. Тот тонко завяжал и резко развернувшись на четвереньках, выскочил за дверь. Попал, нет ли, не разобрать в этой темени?" пробормотал Макарыч, взвел курок на втором пистоле и спрыгнул вниз. Жив, ребята, что у вас тут турк так гуляет?" "Жив я, дядь Вань," отозвался Никита, своего турку пристукнул, второго добил. А вот нашего воястку третьей сабли по спине просек. Вроде живой, дышь по ковасяне. И откуда только эти ироды взялись, словно бы волки к нам кинулись после разрыва в гранат. Чуть было не зарезали в темноте. Вот ты не зевай, не держи свой пост и бей супостата. отозвался Макарыч и посмотрел наверх. Эй, ребята, без меня там наверху сам глядите, а я пока тут у дверь по караулю. И он начал перезарядку в узее. Приступ, похоже, был отбит. Пламя костров, так ярко горевших ранее, уже почти совсем погасло. Во дворе слышались стоны и стенания раненых. Несколько серых фигур плелись в сторону леса. По ним уже никто не стрелял. Зачем? Где-то неподалеку от хутора сейчас шел бой. Там слышались гортанные крики, русское ура и гремели глухие выстрелы. На подмогу егерям подоспели гусары Гущинского. Все братцы, похоже, что отбились. Лёшка приставил к стене перезаряженный штуцер и вытер рукавом до доломанощу за лицо. Пока на двор не выходим, чтоб шальную пулю не схлопотать. Перезарядились и ждем подмогу. Скоро сюда хтырцы молодцы подскочат. Фарханг увел свою полусотню сразу же, как только увидел, как густо валятся на землю фигурки атакующих в свете ярко вспыхнувших костров. Стрелки с хутора били часто и очень точно. Похоже, что не менее полусотни русских зеленых шайтанов выбивали сейчас этих глупых сипахов. И теперь этот выход, начавшийся в суете и сумятице, грозил стать для всех самым последним. Этот раз русские их перехитрили. Они заманили турецкий отряд в глубину своей территории и встретили его огнем из засады. Какой там человек с особо важными бумагами? Какой там местный отряд из верных султану людей? Русские подсунули им приманку в виде шкуре. Но под ней оказался леопард, который вырвал к себе в пещеру этого глупого и надменного кадира, командира Алая Сипахов. А Его приближенные шакалы даже не смогли защитить своего господина, когда его утаскивали в дом эти русские. Уже тогда нужно было всем уходить, когда стало понятно, что это хорошо подготовленные засада, и их командира все равно уже не спасти. Но шакалы решили избежать наказания за свою неудачу, и глупый суваши, заменивший такого же глупого, как и он, Кадира, бросил их вновь на убой. Похоже, что русские этого как раз-таки и добивались, и теперь сипахи валились на землю, оглашая окрестности своими предсмертными криками. Но бесы это не сипахи, они не шакалы, и тем более не овцы, предназначенные для забоя. И так их три большие сотни за этот черный год и стали до одной. Нужно будет спасти свою полусотню, и уже совсем скоро они уйдут на отдых к Стамбулу. Фархан обернулся и оглядел свою плотную конную колонну. Беслышли, как волки, бесшумно один за другим, только те бежали на мягких лапах, а здесь на копытах у бородистых скакунов были навязаны звериные шкуры. На весь путь их, конечно же, им не хватит, но сейчас хотя бы убраться от этого леса подальше, думал командир отряда. И он не пойдет туда, где его непременно ждут. Нет. Он не настолько глуп, чтобы возвращаться тем же путем, которым они сюда пришли. Теперь-то уже было очевидно, что им и там приготовили встречу. Вот и пусть, прорываясь на Селистру, гибнут эти остатки сипахов. Беслы пройдут там, где их никто не ждет», и Фарханг, сориентировавшись по звездам, свернул на лесную дорогу, что вела на запад в обход Бухареста.